глава 19. На некотором расстоянии от города Лангонь, расположенного на самой высокой горе, начинается цепь гор, соединяющихся с альпийскими и с и в е н с к и м и Эту цепь гор называют Мизенг. Как и другие цепи Веле и Веваре, она состоит из ряда вулканов, потухших уже тысячи лет. Невозможно найти местность, более усеянную природными препятствиями. Повсюду бесплодные пики, острые края, застывшая лава, принявшая самые странные формы. Повсюду пропасти, шумные каскады, озера, образовавшиеся в прежних вулканах. Кроме нескольких долин, эта местность обнажена и бесплодна. Ее богатство состоит в пастбищах, питающих многочисленные стада и в каштановых деревьях, плоды которых составляют почти единственный ресурс жителей. Поэтому мизенгские горцы чрезвычайно бедны. Нищета, одиночество сделали их свирепыми, задорливыми, нелюдимыми. Даже до сих пор они завистливы, м с т и т е л ь н о всегда готовы схватиться за нож при малейшем оскорблении – Словом, можно сказать, что их неукротимый дух согласуется с грозной и грубой природой их родного края. В одной из самых отдаленных долин этого кантона находилась ферма, жители которой, вероятно, исключительно занимались разведением скота, потому что вокруг неприметно было обрабатывание земли. В этом-то бедном и печальном жилище, окруженном со всех сторон сосновым лесом и базальтовыми массами, мы скоро найдем важных действующих лиц нашего рассказа. Вечером, на третий день после отъезда л е о н е из Фронтенака, мы из них с семейством сидели на скамейке у ворот дома за ужином, который состоял из каштанов с молоком. Отец в одежде из сукна, сотканного в этом краю, в широкой шляпе Исабо, был человек лет пятидесяти с угрюмым лицом, с холодным обращением, с мрачным видом. Семейство его состояло из жены, сильной крестьянки, корсаж которой, переплетенный шнурками спереди и чепчик с висячими барбами, говорили об опрятности». Дочери, глупой девочке лет двенадцати, и двух сыновей, долговязых парней в о с е м д ц а т и и двадцати лет, одетых почти как отец, и уже таких угрюмых, как он. Все они не произносили ни слова, и слышался только стук ложек. В другое время года можно было бы подумать, что эти люди – вышли за порог своего дома для того, чтобы подышать свежим воздухом, прежде чем лягут спать. Но холод был очень силен, и резкий ветер дул с гор. Легкий слой снега покрывал уже землю и не позволял в е с т и на пастбище скот, который остался в хлевах. Стало быть, у горцев была другая причина, чтобы не сидеть у огня, разведенного в доме, и ужинать на воздухе, несмотря на холод. В самом деле, на пригорке прямо против дома четыре путешественника ехали верхом по тропинке, неправильно проложенной стадами. Эта тропинка вела только к ферме. Стало быть, путешественники ехали сюда – А так как это семейство жило в совершенном уединении, то подобное происшествие должно было возбудить их любопытство. Из четырех особ, о которых мы говорили, двое ехали впереди и казались господами. Между тем, как двое других, очевидно, были низшего звания. Но все были одеты по городской моде, хорошо вооружены ружьями и охотничьими ножами, Около них бежали несколько огромных собак, пестрая шерсть которых резко отделялась издали от снега. Зрелище было чрезвычайно интересное для этих грубых людей, которые с незапамятных времен не видели столько посетителей в своей пустыне. Они ждали недолго. Всадник, казавшийся начальником группы, опередил своих спутников и один подъехал к ферме. Горцы все стояли неподвижно на пороге своего дома. «Друзья мои!» — сказал всадник на живоданском наречии. «Не это ли мы за Красный холм, в к о т о р ы й живет Гильом Фериоль, прозванный «Правдивый меч»?» Отец семейства отвечал холодно. «Это Красный холм. Я Гильом Фериоль». А что касается до прозвания «Правдивый меч», которое дали моему деду, я считаю себя недостойным носить его. Путешественник не обратил внимания на эти последние слова. «Ну, друг Фериоль», р — продолжал он, «дайте мне и моим людям гостеприимство на эту ночь. Я знаком с вашим господином Мосье де Ланжаком». и при том я щедро заплачу за все ваши хлопоты. «У меня нет, господина», — отвечал Горец со свирепой гордостью. «Дверь моя открыта для всякого, богача или бедняка. Войдите. У моего очага есть место для вас. Ваши лошади найдут сено в моей конюшне. Я не могу принять вас прилично вашему званию». потому что я о беден, но то немногое, что имею, принадлежит гостю, посланному мне Господом. «Очень хорошо, друг», — сказал путешественник, — «мы охотники и не будем прихотливы. Притом мы привезли с собой провизию и в этом отношении не будем вам в тягость». Барон л а р о ж б у а с с о которого слушатели без сомнения узнали, сошел с лошади и сделал знак своим спутникам поспешить. Они, наконец, подъехали. Это были Легри, Фаржо и Егорь Лабранш. Все голодные и очень усталые от продолжительного путешествия по горам. Семейство Фериоль не рассыпалось в и з ъ я в л е н и и и х учтивости, но по знаку отца все начали принимать гостей. Лошадей отвели в конюшню, где задали им корм. Собак, которые уже начали драться с собаками фермы, заперли, кроме любимой ищейки, в свиной хлев, где суп, грубый, но в полном количестве, вознаградил их за плен. Приезжих же гостей Фериоль ввел в дом. В очаге был разведен огонь, и пока путешественники грелись, Мать и дочь деятельно занялись приготовлениями к ужину. Эти приготовления были скромны. Ужин состоял из свиного сала, сыра, каштанов и воды. К счастью, л а р о ж б у а с о и в особенности Легри взяли с собой холодную говядину и разную другую провизию, которая и была разложена на столе. Скоро путешественники, господа и слуги, братски сели за ужин, приправленный усталостью и аппетитом. Между тем настала ночь. Небольшая железная лампа прибавляла свой свет к свету очага. Дверь была заперта, и ветер свистел около дома. Пока путешественники ужинали, Семья Фериоля окончила свои работы на ферме, и все уселись позади гостей. Их пригласили без церемонии разделить ужин. Они отказались серьезным видом. Один отец взял стакан вина в знак гостеприимства, но только омочил губы и поставил его на стол. Это странное обращение несколько раз возбуждало веселость людей. Но л а р о ж б у а с с о строгим взглядом удерживал эпиграмму или смех, которые могли расположить к неприятности хозяев, без сомнения, не весьма терпеливых. По окончании ужина барон захотел покороче познакомиться с обитателями фермы. — Ну, мэтр Фериоль! — сказал он фамильярным и дружелюбным тоном. «Вы здесь только в двух лье от леса Со, где в последний раз показался страшный живоданский зверь. Можете вы мне сказать, убежал ли он оттуда?» «Я этого не знаю. Говорят, что он ранен», — продолжал л а р о ж Буассо. «Это был бы благоприятный случай, потому что вы верно угадали, приятель, что мы приехали в Мезенг охотиться за живоданским зверем». Что-то похожее на улыбку промелькнуло на губах Фериоля. «Мне точно рассказывали», — отвечал он, — «что его ранил лесничий л а н ж а к а Но ранен зверь или нет, а вам лучше, господа, отказаться от вашего предприятия». «Как, мой милый?» — спросил Легри насмешливым тоном. «Разве вы из тех, которые считают этого зверя неуязвимым?» «Я не считаю его неуязвимым, сударь», — возразил Фериоль, одушевляясь, «потому что собственными глазами видел следы его крови на снегу. Многие стрелки видели, как он падал под их выстрелами, и думали, что убили его. Однако дня через три он являлся сильнее и ужаснее прежнего». Раны его закрывались, к нему возвращались силы и свирепость. «Чего еще нужно?» — продолжал он со свирепой пылкостью. «Не выказывается ли здесь перст Божий? Не очевидно ли для глаз смертных, что этот страшный зверь был послан сюда в наказание за наши грехи?» Говорю вам, не пулями и ружьями, не охотничьими ножами и шпагами убьете вы этого посланца божественного о б щ е н и я а постом и молитвой. Воротитесь к Богу, нечестивые люди, и зверь исчезнет в бездне, из которой вышел. Члены семьи приняли почтительным наклонением головы это библейское поучение Фериоля. Легри, на минуту оторопевший, хотел было расхохотаться, когда л а р о ж б у а с с о движением руки удержал его вовремя. — Мэтр Фериоль, р — продолжал барон, — ваши речи подтверждают подозрение, которое внушил мне вид изображения Святого Духа, которое ваша жена и ваша дочь носят на шее. Вы и ваше семейство, наверное, принадлежите... к протестантской религии?» Хозяин гордо выпрямился. «Какое вам дело?» — сказал он. «Когда я принял вас в моем доме как гостя и друга, спрашивал я вас, горделивой ли римской церкви принадлежите вы или к бедным рассеянным членам церкви воинствующей?» на Но... продолжал он грубо, «я не отрекусь никогда от моей веры. Отцы мои присутствовали при протестантских проповедях с ружьями на плечах, и, положив руки на Эфеса своих сабель, мои сыновья, я готова сделать то же самое». Энтузиазм его отразился в глазах его двух сыновей и даже в глазах жены и дочери, которые слушали молча. Очевидно, Барон находился у потомков тех страшных раскольников, которые 60 лет тому назад под именем к о м и з а р о в облили кровью Севенны. Принужденные избегать больших центров народонаселения, где королевские указы запрещали им публично заниматься своей религией, к о м и з а р ы удалились в самые неприступные части страны. Терпимость правительства – распростерлась на них с тех пор, и, несмотря на строгость предписаний, не слишком справлялись о том, что происходит в этих уединенных частях. Протестантские горцы сохранили свой прежний неукротимый фанатизм. Фанатизм тем более восторженный, что гонение могло возобновиться для них с минуты на минуту. «Вы ошибаетесь, мэтр Фериоль», возразил барон серьезным тоном. В моих словах нет глупой нескромности. Но это прозвище правдивого меча, которое дали вашему деду и которое дают теперь вам. Не носил ни один храбрый партизан, который разделил страдания благочестивого и благородного Пьера де Варина во времена Бервика и Вилара. Мызник поднял голову. Точно так, сударь. Отвечал он. «Мой дед был именно тот верный слуга, который никогда не оставлял графа во время гонений и долго жил с ним в гроте Варена. Они питались коренями и дикими плодами, а спали, опираясь о свои ружья. Раз двадцать посылали драгунов их взять. Они всегда спасались своей ловкостью и неустрашимостью. Мой дед, правдивый меч... которого я знал в детстве, любил рассказывать при мне события той жестокой эпохи, и сам я рассказывал их часто после того моим детям. «Мы, бедные люди, остались верны религии наших отцов, а владельцы Варина...» «Вы говорите...» — перебил барон о последнем графе де Варина, который, сделавшись католиком, умер жалким образом... В фронтенакском аббатстве он был жестоко наказан за свое отступничество, мэтр Фериоль, и пресекновение его отрасли, может быть, было наказанием небесным. Но вам не может быть неизвестно, что младшая отрасль, варена, строго сохранила свою веру. И к этой-то я с гордостью принадлежу, мэтр Фериоль, ведь и я тоже... «Происхожу от этого неустрашимого варена, о котором вы говорили сейчас. Я барон де Ларош Буасо». Это известие, по-видимому, не произвело на мысника того действия, которое барон, может быть, ожидал. Но зато его жена и дети не могли удержаться от движения, выражавшего их удивление и уважение. Однако Фериоль встал». «Не скрываю от вас, господин барон», — сказал он сдержанным тоном, «что мне говорили о вас как о дворянине весьма твердом вере, расточившем отцовское наследство, но это все равно. День, когда в доме правдивого меча принимают потомка графа де Варина. Праздник? Да будет благословен этот день!» Он поцеловал руку своего гостя. и каждый член семьи поочередно приходил воздавать барону ту же почесть. Этот церемониал совершился с той пуританской холодностью, которая отличала все действия ф е р е о л е й Но Легри уже не смеялся. Его изумляла новая серьезность, выражаемая его патроном. Действительно, л а р о ж Буассо – терпеливо приноравливался к нраву своих единоверцев. «Вы не должны, любезный Фериоль, быть слишком строги городским протестантам. Королевские дикты не шутят. Если мы сделаем какую-нибудь неосторожность, но я вижу, что вы нахмурили брови. Оставим же предмет, относительно которого мы, может быть, не согласимся». Я хочу оставаться с вами в хороших отношениях, мэтр Фериоль, как это и следует с единоверцам. И прежде всего, я должен спросить вас, можем ли мы рассчитывать завтра на вашу помощь? Мне нужен проводник, знающий окрестности, чтобы проводить нас в лесо, с куда, говорят, укрылся жаводанский зверь. Итак, вы настаиваете на этом безумном... и святотатственном предприятии? Повторяю вам, никакое оружие не может поражать это чудовище. Пули будут бессильны, острие ножа притупится о его шкуру, потому что ему поручено от неба мстить и истреблять. Но, пожалуй, — продолжал Фериоль, переменив тон, — ваше желание будет исполнено. Вот, Рюбен, мой старший сын, проводит вас завтра утром в лесо, и, может быть, я сам решусь вас проводить. Рюбен, красивый парень почти колоссального роста, сделал знак, что он слышит это приказание и исполнит его. Барон поблагодарил сына и отца. «Это еще не все», — прибавил он. «Я отыскиваю одного человека». Найти которого будет для меня так же интересно, как и самого зверя. И этот человек так же не может быть очень далеко отсюда. Он здешний. Долго жил в поместье Варина и м е р к а р и но, кажется, воротился в Мизенг недавно. Он лишился рассудка и живет в лесу. Его зовут Жан-Пи-Ра, но он больше известен под прозвищем Зубастого Жанно. Не можете ли вы, любезный Фериоль, доставить мне несколько сведений о нем? Эта просьба сделала некоторое впечатление на протестантскую семью. Только глава дома сохранил хладнокровие. — Господин барон, — сказал он после краткого молчания. Прежде чем вы приехали ко мне, не останавливались ли вы на мызе Грансень, находящейся заодно ли отсюда, по ту сторону горы? Нет, мы прямо из л а н г о н я где нам показали ваш дом как самый близкий к лесу Со. Но к чему этот вопрос, мэтр Фериоль? Сегодня у Грансене была большая толпа охотников, объявивших так же, как и вы, о своем намерении преследовать зверя и отыскать следы зубастого Жанно. Мартен, м ы з н и г Рассенский, приходил уведомить меня об этом за два часа до вашего приезда и в то же время спросить у меня совета о том, что касается одного меня. Итак, вы не останавливались у Френена? «Нисколько». — сказал барон с волнением. «И мне хотелось бы знать дерзких охотников, которые осмеливаются идти по нашим следам». «Как? Вы не угадываете?» — вскричал Легри. «Это племянник Приора. Ягненок, как вы называете. Я вам говорил, что он скоро должен был отправиться на зверя». «Уверены ли вы в этом, Легри?» «В самом деле это возможно». Но если я объясняю себе его интерес для охоты за зверем, я не понимаю хорошенько, по каким причинам отыскивает он Жанно. Так как ходят слухи о близости зверя и сумасшедшего, то очень важно было осведомиться об одном, чтобы отыскать другого». «Это может быть», — сказал барон с задумчивым видом. «Эта конкуренция мне не нравится». «Хотя этот л е о н е кажется, мне не очень опасен. Без сомнения, он имеет намерение отправиться на охоту завтра утром. Надо предупредить его. Мы можем отправиться до рассвета». Фериоль спокойно слушал их разговор. «Ну, любезный хозяин, — продолжал барон, — не знаете ли вы, что об этом жанно?» которого я горячо желаю отыскать для интересов нашей религии. Фериоль колебался с минуту. «Господин барон», — сказал он наконец, — «Жан п е р а мне родственник в дальней степени, и я знаю то место, где его можно найти». но я скорее дам растерзать себя на куски, чем выдам его убежище, если только я не узнаю, чего от него ждут». л а р о ж б у а с о сообщил ему о споре насчет наследства в а р е н а и старался доказать ему, как было важно для протестантов, чтобы это состояние вернулось к законному наследнику, в ущерб жадным фронтенакским бенедиктинцам. Весь фанатизм горца был возбужден этим искусным рассказом. — Стыд и посрамление римской церкви! — вскричал он. — С которых пор имущество сынов Божиих должно переходить в жадные руки сынов Измаила. Я готов пожертвовать жизнью моей и всех моих детей, чтобы доставить вам перевес в этом правдивом деле. К несчастью, я очень боюсь, что мой родственник не в состоянии свидетельствовать вашу пользу. Сказать правду, его рассудок помрачен безвозвратно. Он проходил здесь месяц тому назад и сел перед нашим домом, куда он приходил часто. Мои дети боялись его и не смели к нему подойти. Когда я воротился с пастбища, я нашел его на том же месте и узнал тотчас, несмотря на его лохмотья и нищету, Он также меня узнал, но я мог добиться от него только бессвязных слов и глупого смеха. Он не хотел войти ко мне, зато когда ему принесли пищу, он с жадностью бросился на нее и всю съел вмиг. Потом он нас оставил и с того времени бродит по окрестностям и живет неизвестно чем. Мы часто его встречаем». но он всегда бежит при нашем приближении и прячется в кустарнике, куда нельзя следовать за ним. Однако, так как он мне родственник, я время от времени кладу в те места, где он бывает, хлеб или каштаны. Эта провизия всегда исчезает на другой день. Вы видите, что нелегко захватить этого бедного Жанно. Притом, я имею причину думать, что в некоторые минуты «Было бы очень опасно подходить к нему». «Я все-таки хочу попробовать, друг Фериоль», — продолжал барон. «Вот этот человек обещает не только пойти к этому несчастному сумасшедшему, но и усмирить его, как только найдут его следы. Не правда ли, форжо?» Обратился он к бывшему лесничему, который тотчас после ужина сел у огня. «Да-да, барон». отвечал Форжо с уверенностью. «Мы давно знаем друг друга, и я имею с р е д с т в а приманить его. Правда, он прежде был не так дик, как теперь, но я ручаюсь, что он не убежит, если узнает меня или только услышит мой голос». Горец в своем преувеличенном уважении к узам крови потребовал от барона обещания, что Жанно, его родственнику, не будет сделано никакого вреда, и что его выпустят на свободу после того, как допросят. Потом условились, что Фериоль и Рюбен проводят завтра охотников в лес Со, где сумасшедший, как и прежде казалось, жил в хороших отношениях с живоданским зверем. «Это прекрасно», — сказал Легри, когда условились о некоторых подробностях, Но то, что мы должны сделать, барон, сделаем скорее. Соседство этого Лиане и его людей начинает очень меня беспокоить. Если волк действительно ранен, с ним можно справиться легко, и нас извинить будет нельзя, если мы позволим предупредить нас». «Ну, Легри, — сказал барон, — мы поедем при первых лучах дня. Чего вы еще хотите?» «Я ничего не хочу, Ларош Буасо, с совсем ничего!» Возразил Легрис досады. «Теперь, когда некоторые предприятия, интересующие вас, удаются, я вас нахожу очень холодным для этого. Вы гораздо более заняты жанно, чем зверем». Барон сказал ему несколько слов шепотом, чтобы его успокоить. «Хорошо, хорошо, но я должен завтра убить живоданского зверя». Мы увидим завтра, как должно дорожить вашим словом. Он сел у огня с надутым видом. Оборон презрительно пожал плечами. Впрочем, беседа продолжалась недолго. Путешественники устали и чувствовали потребность собраться с силами для завтрашнего дня, который, по всей вероятности, должен был быть очень тяжелым. л а р о ж б у а с с о выразил желание идти спать. Но Фериоль холодно пригласил его присоединиться к молитвам семьи, которые по патриархальному обычаю происходили каждый вечер. л а р о ж б у а с с о почувствовал, что отказ оскорбит его гостя, но он не мог решиться выносить часа полтора чтения псалмов и молитв. Он извинился, что его клонят ко сну до такой степени, что он не может исполнить эту обязанностью со всем необходимым благоговением. Фериоль нахмурил брови, однако только пробормотал. «Так написано. Молитва облегчает, а размышление живит ум. Да простит Господь грешнику и ветренику!» Через несколько минут путешественники легли. Одни на постелях своих хозяев, другие на сене в конюшне, где дыхание скота поддерживало теплую температуру. Часть ночи можно было слышать среди рева ветра серьезный и монотонный голос главы семейства, который давал религиозное наставление своим детям.